глава 22 девишник портер заехала за рэйчел какой смысл сидеть за рулем обеим ты ведешь туда я обратно предложила рэйчел садясь на пассажирское место или найдем каких-нибудь алкашей и завезем их домой тоже. «Еще кому-то польза от нашей трезвости. Будем местными ангелами-хранителями». Портер решила отвезти Рэчел в «Желтую сову». Этот фермерский ресторан в Тиволи открыли несколько лет назад. Один из дюжины ему подобных. Сюда за здоровой пищей избегают бруклинцы, а также любители фотографировать еду. Значит, тут подают фирменную капусту, сырое мясо и дорогостоящее рагу. Внутри стояла полутьма, а между столами совсем не было пространства. И Рэйчел и Портер, пока пробирались к своему, задевали все остальные, как комические персонажи из детской сказки. «Испытание!» — воскликнула Рэйчел, когда они, наконец, сели. Маленький стол украшали три декоративные свечи. Она взяла меню и быстро его проглядела. «Мне пасту. Я бы только пасту и ела. Три раза в день». «Правильный выбор. Они в равиоли добавляют мой сыр». Портер погрызла хлебную палочку. Рэчел поглаживала живот в такт музыки и стереосистемы. «Равиола», — прочитала Рэйчел. «Это равиоли, только огромные. Как-то странно звучит». «Муж не объявлялся?» Рэчел закатила глаза. «Объявлялся!» «Я хотела тебе послать СМС-ку, потом решила, какого чёрта тоску наводить!» Стал названивать. «Пишет длиннющие мейлы. Сначала зациклился на сексе, теперь зациклился на извинениях». «На днях даже лично заявился». «Куда?» «Ко мне домой» как в эпизоде с Джулией Робертс в девяностые, когда она учится плавать, чтобы спастись от назойливого муженька. Тот самый случай. Приперся. Понятно, что он знает, где меня найти, но ведь понятно и то, что я его послала, и он мне нафиг не нужен. Рэчел тоже взяла хлебную палочку, с хрустом откусила кусочек коренными зубами. Вкусно. «Так вы поговорили?» За соседним столом ворковали влюблённые. Лет двадцать пять. Сплели ладони посредине, стола и свечи им не помеха. Каким-то образом, подумала Портер, у них получилось то, что у неё и Рэчел явно не получилось. «Нет, слава богу, меня дома не было. Он застал матушку, а это для него нож острый. Даже когда мы ещё ладили, он её боялся, как чумы». А теперь сама понимаешь. Она ему выдала по полной программе. Ясно, как такому вломит женщина, которая всю жизнь мечтала стать бабушкой. Рэчел засмеялась. Велела ему катиться колбасой. Вроде бы он даже рыдал. Будь я там, мне, наверное, стало бы неловко. А маме ловко. Короче, жесть. Портер кивнула. Может, передумаешь? Захочешь, чтобы он вернулся? Когда родится ребёнок? Да, или позже. Я, понятное дело, на твоей стороне, но ты никогда не думала, что это у него типа временное помешательство. У мужиков такое бывает. Они этого по-настоящему боятся. Этого в смысле нас, когда мы в положении. Да и потом. Растянутое влагалище, грудное молоко. «И всё такое прочее». Портер положила руку на живот. Рэчел задумалась. «Может быть, не знаю. Так подумаю, что в родильной палате со мной только мама. Выть хочется. Он мне это устроил. А вопить от боли мне одной? От геморроя страдать одной? Кто мне скажет, что растяжки на пузе выглядят как картинка? Чёрт, пусть пострадает». А так ему приз, а страдание мне. Мне просыпаться среди ночи, а не ему, козлу вонючему. Не знаю, наверное, придется с ним замириться. Какой-никакой, а муж? Да, он позорный козлина, но это мой козлина. А потом думаю, что же это я хочу, чтобы он вернулся? В наказании? А разве ребенок наказание? Нет, просто знаю, что одной будет трудно. Нужна помощь. А я пока что разъярена, как львица. Говнюк. Пара за соседним столиком оглянулась на нее. Извини, сказала Рэчел. Гормон гуляет. У меня был секс с Джерами, призналась, Портер. Выпалила и тут же поморщилась. Подошел официант и спросил, хотят ли они чего-нибудь выпить. Рэйчел только смерила его взглядом, и он ушел. «У нас с ним давно. Потом была пауза, а сейчас снова. Не прямо сейчас, но было. Извини, я просто на нервах, не думай, что я рехнулась». «Ты не шутишь?» Возможно, Портер поторопилась с откровением. Она это поняла, глядя, как меняется лицо Рэчел. Сначала удивление, потом гнев, а потом и боль. Ей хотелось рассказать Рэчел и о самом сексе. Тут и смех, и грех, и о ее нынешних фантазиях. Конечно, это фантазии, Портер понимала. Да только как не помечтать? Джереми, наконец, разводится с Кристен. Перебирается с Портер в новый дом и становится заботливым родителем. Вместе с ней не спит по ночам. «Время сейчас не самое подходящее, однако жизнь далека от совершенства. Джереми приспособится, почему нет? Ведь он всю жизнь заботится о маленьких существах. Такого не смутишь, и своих детей у него двое. Да он лучше любой повивальной бабки». Ничего подобного Портер вслух не говорила, а хотелось посмотреть, как это прозвучит. Совсем полным бредом или просто информацией в колонке брачных объявлений? Трудно сказать. «Нет», — ответила Портер. «Так вышло». «Что значит «так вышло»? Попала под гипноз? Накачалась? Просто интересно». Рэчел скрестила руки на столе. Рот вытянулся в жесткую линию. Даже сигару из хлебной палочки отложила. Случайно встретились, пообедали, потом был секс. Старое не забывается, как велосипед, раз научился на всю жизнь. Вроде того. Знаю, кажется, как-то с налёту. Но так вышло, а поскольку раньше оно бывало, мне и не показалось, что тут что-то из ряда вон. Объяснение, конечно, так себе. Ну уж какое получилось. На самом деле, когда Портер все это проговорила, привкус у истории оказался сомнительный. Вроде тут крылся некий умысел. Конечно же, он был. Она же представляла Джереми голым, когда они стояли около его клиники. Языком провела по его верхней губе. Хотела сесть к нему в машину. Хотела, чтобы он ее куда-то отвез. Все она хотела. С первой до последней минуты. Раньше у нас все было по-серьезному. И долго. Да, пожалуй, и сейчас. Похоже, он — любовь всей моей жизни. Звучит по-дурацки и как-то слащаво, но мне кажется, так оно и есть. Какая разница, слащаво или нет, Портер? Слащаво не самое страшное. Мы беременны. «А что меня незнакомые люди на улице называют мамочка, это не слащаво «Что мои родственники шлют мне детские распашонки с утятами, а вот что он женат, Портер, уже не шутки. С детьми так, и кто ты при этом получаешься?» «Та самая дама, чьим анусом интересовался мой муж». Двое за соседним столом, как какие-нибудь миссионеры-мормоны, прямо съежились над своими чахлыми коктейлями и цыплятами, приправленными лимоном и чечевицей. «Это не одно и то же», — возразила Портер, потому что такая версия ее не устраивала. «Они-то несчастливы, а он сначала был моим». Тоже не сильно убедительный аргумент но ей хотелось, чтобы он работал. «Откуда тебе известно, что они несчастливы? Ты знаешь, что они женаты, есть семья, а он все равно занимается с тобой сексом. Без обиды, но это не очень хороший признак. Ты собираешься стать матерью. Если я правильно помню, ты с ним такое уже проходила». Фыркнув, Рэчел поднялась, оттащила свой стул в сторону и выбралась из-за стола. Чистый пипец. Извини, какой-то полный отстой. Между прочим, ты всегда была такая. Только времена королевы урожая давно прошли. Ты выросла. Ресторан гудел. Уход Рэчел заметили лишь за соседним столиком. Да и официант, когда вернулся. «Одна?» — спросил он, имея в виду лишь книжку с меню. Портер кивнула. «Одна?» Она посмотрела в меню. Что заказать? Куриный суп? Пасту с тефтелями. Ей нравятся блины в спира. Рэчел не понимает, о чем говорит. Ее муж с кем-то переспал, но это вовсе не значит, что у нее с Джереми не может все сложиться по-настоящему. Тоже мне моралистка. Портер выросла. Выросла. Если кто и не вырос, так это Рэчел, если думает, что у всего в жизни есть своё уютное парковочное место. А Джереми возьмёт и оставит жену. Разве не может такое быть? Оставить жену? Что за язык прошлого, 50-х годов? Будто Джереми возьмёт чемодан и больше в жизни её не увидит. Это же Клэпхэм, 21 век. Никто больше не оставляет своих детей, да и жен с мужьями. Люди поздравляют бывших с Рождеством и выкладывают фотки в Инстаграм. Сошлись, осознанно разошлись. Как принц Чарльз и Камилла. Диана была очаровательной красоткой, но в глубине души все знали, его женщина Камилла. Портер не хотела быть Камиллой. Не хотела, чтобы Кристон погибла в жуткой автомобильной катастрофе. Однако, положа руку на сердце, разве подобный сценарий никогда не приходил ей в голову где-нибудь под душем? «Приходил. Она будет заботливой мачехой. Такое возможно. А кому не нравится, пусть идут в жопу». «Давайте пасту», — сказала Портер, когда официант вернулся. «Ибефштекс, младенца надо кормить. Она будет хорошей мамой, хочется в это верить. А если паре за соседним столом кажется, что она не только ест, но и плачет, это их проблема».